Глава 21 Я прислонился спиной к валуну, переводя дух. Камни давили под лопатки, а выпрямиться было нельзя. Сверху духи могли заметить любое движение. Глебов сидел в двух шагах и тяжело дышал. «Сколько у тебя?» — спросил я. Майор поднял автомат, щелкнул затвором. Он достал магазин. Один рожок и граната прошептал Глебов: "Не густо". Я потянулся к своему разгрузочному жилету, нащупал два жёстких рожка магазинов и две оставшиеся гранаты. "И у меня также", произнёс я, доставая оставшийся бы из запас. "Арифметика простая. три магазина на двоих и три гранаты. И нас трое. Через несколько минут мы уже не сможем сдерживать напор боевиков, как бы ни хотелось обратного. Что теперь делать будем?" В голосе Глебова мелькнуло раздражение, перемешанное с усталостью. «Надо бы вам отходить, на хрен, Тут задница полная. Если сейчас промедлите, то потом уйти уже не дадут», — с трудом говорил Лапшин. Семён говорил прописные истины. Он сам лежал у скального выступа в нескольких метрах от нас, бледный, с перевязанным бедром. Дыхание у бойца было рваное. Шансов, что он встанет, не было от слова «совсем». «Сами мы ещё могли попробовать прорваться, но тогда бы пришлось его бросить». «Нет, своих не бросаем, нечего обсуждать, Сёма». Глебов сплюнул и ударил кулаком прямо по земле так, что костяшки содрал. «Зараза!» Я глянул на Лапшина, потом на Глебова. Лапшин был тяжёлый, но бросать не по-нашему это. «Пацана не бросим, решено», — заверил я. Глебов повернулся ко мне Его лицо было уставшим и грязным. Но «Ну, тогда будем держаться, пока можем», — процедил он. Сквозь раскалённый воздух доносились отрывистые крики на дари и короткие очереди. Душманы стремительно приближались, и времени на раздумье у нас уже не оставалось. Я услышал стон лапшина. Мы с Глебовым переглянулись. Семён, бледный как полотно, чуть приподнялся на локтях. «Парня, не тащите меня!» «Балласт я вам! Сами пробивайтесь, пока живы! Я вас прикрою!» Он говорил это настолько спокойно и рассудительно, как будто решал что-то обыденное. «Ты что, совсем сдурил?» Глебов приподнялся, посмотрел на него сверху вниз. «Отставить! И думать не смей!» Лапшин поморщился от боли и закрыл глаза. «Я понимал, что он хочет себя подорвать при приближении духов» и тем самым задержать боевиков, как это уже сделал Дорохин ранее. «Вы ж не выйдете со мной!» — возразил он. «Сами погибнете!» Я подполз к нему ближе, положил ладонь ему на плечо и сжал покрепче. «Держись, брат! Ты нам живой нужен!» Я старался говорить так, чтобы Лапшин поверил в каждое слово. Он открыл глаза и молча смотрел на меня какое-то время, будто проверял. Не лгу ли я? Потом снова лег... Голова откинулась на камень. Дышал он тяжело. Губы побелели. Я видел, что крови он потерял много, но это ещё не конец. Если дотащить Семёна до своих, шанс есть. И за этот шанс надо было держаться обеими руками. Где-то впереди затрещала автоматная очередь, и пыль над камнями начал вздыматься от попаданий. Душманы поджимали. Видя, что мы не отвечаем, начали наглеть. Я высунулся из-за камня буквально на секунду и тут же увидел, как серые силуэты духов мелькают всё ближе и ближе. Душманы передвигались перебежками, стреляли короткими, чёткими очередями. Пули секли камень рядом, сыпали щебёнку в лицо. Я быстро понял, что они хотят взять нас в кольцо, отрезая пути отступления. «Окружают!» — крикнул я Глебову. «Слева! Прикрой!» Сам тотчас дал короткую очередь по духам — пытавшимся зайти с флангов. Майор было рванулся сменить позицию и в этот момент его дёрнуло назад. Послышались звуки автоматной очереди и пули попали в Глебова. «Ай, чёрт!» — зарычал майор. Он повалился на бок, прижав автомат к груди. Я отполз к нему. «Ты как?» Глебов стиснул зубы. Лицо побелело, но глаза оставались ясные. Я увидел... На его плече быстро расползающееся пятно крови. Средней степени паршивости. Плечо зацепили собаки. Он прижал ладонь к плечу, и кровь начала просачиваться между пальцами. Лицо его перекосило, губы превратились в две тонкие полоски. — Держись, майор, — сказал я. — Ещё держусь. — Не дождутся, — отрезал он. — Помощь нужна. Давай рану перевяжу предложил я. «Не трогай, я сам», заявил Глебов шаре рукой по разгрузке. «Лучше за этими уродами смотри». Я видел, как он достал индивидуальный пакет, зубами рванул обертку. Руки у него дрожали. Рана была неприятная, чем быстрее удастся остановить кровь, тем лучше. Я снова дал короткую очередь, но толку было мало. Патронов у нас кот наплакал. Каждая пуля теперь была на счету, и мы оба понимали, долго так не протянем. Я видел, как тени вокруг все теснее сходятся кольцом. Они знали, что патроны на исходе и поджимали грамотно. Перемещались по чуть-чуть, не кучковались. Давили огнем, но не лезли на убой. Я краем глаза уловил движение. Тень метнулась за валуном чуть выше по склону. Пригляделся и вздрогнул. Душман высунулся. На его плеча застыла тяжелая труба гранатомета. С такого расстояния он мог одним выстрелом накрыть нас всех разом, и меня, и Глебова, и беззащитного Лапшина. «Глебов!» — крикнул я, но майор уже увидел. Времени не было. Я вскинул автомат и дал короткую очередь. Пули разнесли камень рядом с боевиком. Одна угодила точно в грудь, но тут же с другой стороны произошел пуск. Я увидел, как из трубы сорвалась ракета. Она ушла не в нас, а выше и чуть в сторону. Взрыв произошел всего в нескольких метрах от Лапшина. Ощущение, будто землю подбросило ударной волной. Камни и пыль осыпали нас. Когда дым чуть рассеялся, я подполз к Семену. Лицо у него было в копоти, глаза закрыты. Он был или мертв, или потерял сознание. Я плотнее прижал пальцы к его шее и все-таки почувствовал пульс. Живой прошептал я. Глебов застонал рядом, меняя магазин. Ему тоже пришлось несладко после ранения, но сдаваться майор не собирался. «Лёха, они нас сейчас зажмут!» прошепел он прерывисто. Глебов прижался к камню и видел то же, что и я. Духи полукольцом сходились, оставляя нам всё меньше пространства. Я выглянул, коротко дал очередь и снова упал на живот. «Вижу» процедил я. Я дал очередь в сторону ближайших силуэтов. Глебов палил чуть выше по склону. Следом майор бросил гранату. Через несколько секунд в паре десятков метров ухнуло, и в воздух поднялось пылевое облако. Душманы замешкались, но ненадолго. Они были уже слишком близко, стреляли прицельно. Пули пронизывали воздух вокруг, и я услышал глухой удар рядом. «Ах!» Глебов дернулся, Выронил автомат и повалился на колено. Пуля угодила майору в район живота, а это уже было куда серьезнее ранение в плечо. Но Глебов поднял автомат, дал еще короткую очередь, а только потом рухнул на землю уже без сил. — Я все. Пустой! — проревел он, но голос утонул в стрельбе. Я увидел, как несколько духов осмелели. Перекликаясь на своем, они резко пошли вперед, шли добивать нас. Наверняка. У меня внутри всё сжалось. Очередь выбила пыль из камней. Одна фигура дёрнулась и повалилась. Духи переключились на меня. Я стрелял в них последними патронами, пока автомат предательски сухо не клацнул. В тот же миг жгучая боль прошила левую руку. Автомат вырвало из пальцев, руку обожгло огнём. Ещё секунда, и что-то ударило мне в бок. Я завалился назад, скатился по особи вниз. Камни больно били по спине и ребрам. Я застыл, пытаясь вздохнуть, но рот захлебывался в пыли. Я прижал ладонь к боку, и пальцы моментально стали липкими от крови. Сквозь шум в ушах я услышал, как духи кричат что-то на своем, приближаясь. Тени становились все ближе, мелькали меж камней. Глебов уже не стрелял, и я понял, что патронов у него больше не осталось. Голова кружилась, мысли путались, но одно я знал точно. Живым я им не достанусь. Лучше уж умереть в бою, чем дать себя связать и сгнить в плену. Я собрал остатки силы выдернул ПМ. Рука дрожала, пальцы скользили от крови. Первый выстрел сорвался в никуда, второй... Задел камень рядом с душманом. Третий всё-таки нашёл цель. Боевик дёрнулся и рухнул вниз по склону. Остальные тут же пригнулись, сбавили темп, поняв, что я ещё показываю зубы и сдаваться не собираюсь. Я переводил дыхание, целился снова. Патроны уходили быстро. Вдруг сбоку донёсся глухой хлопок. Граната. Я повернул голову и успел увидеть вспышку на позиции Глебова. Значит, он взорвал последнюю. Секунду спустя из пыли донёсся крик, короткий и злой, но он прервался. «Сдавайся!» — крикнули мне на ломаном русском. Я собрал остатки дыхания и поднял голову. Пистолет дрожал в руках, но я снова нажимал на спуск. Щелчок — и снова пусто. Я выдернул второй магазин, на пальцы уже не слушались. Магазин выскользнул из ладони, Заскользил вниз по склону, исчезнув в пыли. «Зараза!» — прошипел я и со злостью отбросил пистолет. Руки сами потянулись к гранате. Шарик с насечками холодил ладонь. Выдернув чеку, я крепко сжал её в пальцах, слушая, как шаги врагов приближаются всё ближе. Сжал так крепко, что костяшки побелели. Я дождался, пока духи подойдут ближе. «Лови!» — сказал я и метнул гранату вперёд. Граната полетела дугой и через мгновение громыхнула. Душманы завопили, падая на землю. Две минуты они не высовывались, сыпля проклятиями. Я сполз ниже, слыша, как они снова переговариваются на Дари. Улавливал отдельные слова. Я пополз, оставляя за собой кровавый след и таща за собой рюкзак — которым лежали камеры с фотоаппаратом. Свидетельство того, что здесь творится на самом деле. А ещё запечатлённые моменты простой солдатской жизни. С этими плёнками можно многих солдат и офицеров отыскать. Такой информации я духом не оставлю. Эти вещи не должны попасть к ним. И уж тем более за границу. Лучше уж уничтожить их вместе с собой, чем отдать в руки противнику. Я сжал гранату в другой руке. И прижал рюкзак к груди. Меня мутило. Мир плыл перед глазами. А после я выдернул чеку, зажав гранату в кулаке. Может, второй раз повезет. Прошептал я, вспоминая, как оказался в этом мире. Я опустил руку с гранатой в рюкзак. Прямо поверх камеры фотоаппарата. Если они подойдут слишком близко, рвану все к чертям. Другого выхода нет. Душманы выкрикивали что-то друг другу, но осторожничали. Лицо припекало палящее солнце, которое уже взошло над горами Афганистана. В небе я увидел, как парит, какое-то пернатое создание. Похоже, что вороны уже слетаются на свой кровавый пир. Тишина. И в небе прокричал «Орел». Я закрыл глаза, внутренне сосредотачиваясь и настраиваясь. Сквозь звон в ушах и треск автоматов я услышал низкий, вибрирующий звук. Сначала решил, что брежу, но звук стремительно нарастал. Ощущение, что земля вот-вот разлетится в щепки. Уши заложило от до боли знакомого гула. Сейчас он мне напоминал шелест крыльев ангелов. По груди растекся жар. Я попытался улыбнуться, хотя сил не было. Я открыл глаза и увидел силуэт, закрывший надо мной небо. И по центру, на брюхе железного шмеля, была красная звезда. «Вертушки!» — с трудом прошептал я. «Значит, не зря мы тут стояли. Не зря держали эту проклятую позицию. Душманам теперь точно не уйти через перевал в Пакистан. Наша авиация их накроет». Крики душманов изменились. Вместо самодовольных насмешек в их голосах появилась паника. Но всё равно часть из них продолжала лезть вперёд, понимая, что я уже почти выбился из сил. Я зажмурил глаза, чувствуя, как силы окончательно уходит. Ладонь с гранатой тяжело опускалась к земле. Я понимал. Вот сейчас пальцы разожмутся, рычаг уйдёт, и всё. Чеку обратно я уже не вставлю. Руки не слушались. В этот миг... Кто-то резко схватил меня за запястье. Сквозь звон в ушах прорезался чужой голос. «Руку не разжимай! Не разжимай! Покажи мне!» Я открыл глаза. Надо мной склонившись, стоял полный парень в кепке и с автоматом в руках. За его плечом мелькали другие силуэты в такой же форме. Одного нашли. Живой. Тут же раздалось тресканье рации. «Принял! Закрепляйтесь! Вытаскивайте!» Меня осторожно перевернули на бок, гранату вынули из пальцев, а я, наконец, позволил себе выдохнуть. Я почти провалился в темноту, когда почувствовал, как меня подхватили подмышки и начали тянуть вверх по склону. Сквозь пелену дыма и боли я разглядел лицо. Молодое, почти мальчишеское, щеки небритые, глаза горят. Я его не знал, никогда не видел раньше, но сейчас он был самым родным человеком на свете. «Держись, браток. Мы тебя обязательно вытащим», — сказал боец. Я попытался что-то сказать в ответ, но получилось лишь только прохрипеть «Есть ещё кто?» — уточнил боец. «Двое. Раненые. Наверху». Из последних сил выдавил я. «Принял?» — крикнул он. «Там ещё двое». В ту же секунду сверху бухнули дымовые. Склон заволокло оранжевыми облаками, густыми, едкими Ветер гнал дым вниз, и в нем уже было видно, как разворачиваются бойцы. Цепь пехоты прикрывала отход. Меня уложили за камень, я уже не мог поднять головы. Сознание металось, будто в густом тумане, но звуки долетали отчетливо. Я слышал бахи коротких очередей с двух сторон. Духи отвечали нервно, срываясь, без прежней наглости. «Левее! Прижми их к осыпи! Обходи справа!» Следовали команды командира. Где-то совсем рядом хлопнула граната. Воздух дрогнул. По лицу посыпалась крошка камня. Душманы закричали, загалдели. Их голоса начали удаляться всё дальше и дальше. Наши теснили их вниз по склону. Сквозь пелену ещё слышались автоматные очереди. Я пытался открыть глаза, но веки налились свинцом. Последнее, что услышал, чей-то знакомый мат из рации. Раненого надо забрать не доживёт. Хотел ответить, что жив, но губы не разомкнулись. Тьма накатила, и я провалился в неё тотчас.